Глава седьмая Было совсем темно, когда Чарльз добрался домой. Темно и холодно. Усталый и продрогший, опустился он в кресло у пылающего камина. В доме стояла жуткая тишина. На столе лежало целые груды писем, но Чарльз чувствовал себя слишком усталым, чтобы приступить к чтению. Он задремал. Его разбудил Джильс, принесший ему обед. Камбалу поджаренный хлеб и шампанское. После обеда он просмотрел письма, отобрал те, которые были от Ричарда, и стал их читать по порядку. Юный Ричард восторженно описывал встречи с ужасно веселыми, очень интересными людьми и настоящими спортсменами. Первые упоминания о Глории что за имя, пробормотал Чарльз, появилось во втором письме. Не знал ли он ее родных, Монтклеров? Ирландка должна быть, Глория Монтклер. Нет, Чарльз не знал ни ее, ни ее семьи. Но он, конечно, будет обожать ее. Так вот, с какой стороны дует ветер. В последнем письме была маленькая фотографическая карточка на которой можно было разглядеть прекрасный спортивный костюм и очень светлые волосы. Большими торжествующими буквами было написано: "Это Глория". Чарльз рассмотрел Глорию сквозь увеличительное стекло, но остался равнодушен к ее красоте, так восторженно описываемой Ричардом. Он перечитал письмо и старался вспомнить Где и когда слышал он эту фамилию? Ирландская фамилия, без сомнения. Да, теперь он знал. В течение пятидесяти лет они вели какую-то тяжбу за наследство в Дублинском суде. Они были католиками, если он не ошибался. Ричард обручен, женат. Это невероятно. Казалось, только вчера надо было купать его, учить его плавать, грести, играть в гольф, помогать ему в уроках. Женат! Чарльз лег спать, но не мог заснуть. Медленно и навязчиво возвращались к нему мысли о его собственной судьбе. Он так и не видел Гарварда. Он вдруг принял решение переговорить с ним на следующий день. Утермонт позвонил ему. Мистер Гарвард поехал в Париж вчера вечером, сэр. Он снова расположился в кресле, злясь и презирая самого себя. Бесконечно долго тянулся день. Он обрадовался, когда стемнело. Вошел секретарь и подал ему карточку. — Кто это? — рассеянно спросил Чарльз, принимаясь за чтение доклада. — Госпожа Гарвард, сэр Чарльз. Она ждет, просила вас не беспокоить, говорит, что может подождать. Тони вышла и открытым взглядом посмотрела ему в глаза. Мы ни разу не видались по-настоящему после вечера, после того вечера. Кровь прилила к его лицу. «Я так хотела видеть тебя, узнать лучше ли тебе, как ты чувствуешь себя теперь», — говорила она. Он сказал тихим, низким голосом, «Ты похудела. Сегодня такой холодный ветер. Тебе не нужно было выходить». Она стояла около него. На темном фоне книг, тянувшихся вдоль стен, ее жемчуг слабо мерцал опаловым блеском, и мягко сияли волосы. «Ты преображаешь мою комнату одним твоим появлением», отрывисто сказал Чарльз до этой минуты он не сознавал что тони всегда производила на него это впечатление что то новое вошло в его любовь он медленно подошел к тони и снял с нее шубу о милый шепнула она прижимаясь к нему и целуя его в губы чарльз почувствовал как жизненные силы возвращаются к нему слабости тоска последних дней, раздражение и презрение к самому себе были смыты светлыми волнами неведомого океана исцеления и счастья. Одно прикосновение Тони, уверенность в ее близости, и все сомнения были забыты. «Ты не хотел прийти ко мне?» — спросила Тони. «Я чувствовал себя пойманным в сеть», — ответил Чарльз. Я так и не видел Гарварда, а в тот вечер сам испортил все дело. Мне необходимо увидеть его, когда он возвращается. Не знаю, вряд ли он сам это знает. Я поеду в Париж, переговорю с ним и все устрою. Тогда мы сможем строить планы нашего будущего. Но не может ли этот развод повредить тебе, испортить твою карьеру? Чарльз посмотрел на нее и улыбнулся. «Я покончу с моей карьерой, прежде чем она покончит со мной. Я так много работал, что нам будет на что жить. Конечно, мы не будем миллионерами, но средств у нас хватит. Мне всегда хотелось путешествовать, и никогда не хватало на это времени. Тони, как это будет чудесно! Увидеть с тобой вместе те места, которые ты уже знаешь. Тони!» Он обнял ее с внезапной силой. Мы будем странствующими любовниками, Нашедшими новый рай. Тони сказала то, что рано или поздно Говорит каждая женщина, Когда жизнь ставит любви преграды Но не пожалеешь ли ты когда-нибудь? Не будешь упрекать меня? И Чарльз сказал то, Что говорит всякий влюбленный мужчина, В ответ на этот вопрос. «Жалеть? О чем? О чем могу я пожалеть? О жизни, которая была пуста без тебя?» Он засмеялся, как смеются мужчины, когда внешний мир кажется бесконечно далеким. «Ты хотел бы, чтобы я продолжал свое одинокое существование здесь, как многие годы до сих пор?» то не огляделало темную уютную комнату с множеством книг эта комната знала тебя чарльз когда мы еще не знали друг друга не странно ли что мы могли жить так долго и не встретиться раньше Джильс принес чай в маленьком коричневом чайнике хлеб с маслом и те странные пирожные которые может выбрать только мужчина в окнах напротив зажегся свет Внизу на лестнице слышались голоса. «Мне надо идти», — сказала Тони, не двигаясь с места. Они вышли вместе. Тони отослала автомобиль, потому что Чарльз хотел пройтись. Рука об руку прошли они через темный сад на набережную, где полосы света ярко прорезали окружающий мрак. Ночь была тихая тучи набегали на месяц и звезды возвращающиеся с работы толпа переполняла трамваи. люди торопливо проходили с корзинами для провизии или пучками цветов в руках как жаль что мы не вместе начали жизнь задумчиво сказала тони труднее окончить ее вместе и мы это сделаем сказал чарльз Он чувствовал себя опять здоровым и жизнерадостным. Около Ридца они наняли такси. «Огни Ридца» напомнили Чарльзу об обеде. «Переоденемся и поедем к Берклию обедать и танцевать», — предложил он. В такси они сидели, обнявшись, и Тони глубокомысленно сказала. «Я не сознавала до сих пор, как чудесны улицы Лондона». «Нейт Бридж, это дорога в рай, не правда ли, Чарльз?» «В особенности самое темное место около казарм», смеясь, согласился он. Он заехал за ней через час, и она вышла к нему золотым видением. Узкое золотое платье и монтой с темно-золотой парчи с громадным воротником шиншилла. У него захватило дыхание, Так поразила она его своей красотой. Он сказал ей это. «Это из-за тебя», — ответила она. «Ты зажигаешь меня, наполняешь меня радостью. Я вся свечусь светом, который заливает мое сердце». «Много лет я этого не делал», — говорил он позже Тони, сидя за столиком у Берклия. «Ты не делал и половины тех вещей, который должен был делать, — смеялась Тони. И я также. Я очень рад. Если бы мы всегда обедали с чужими мужьями и чужими женами, мы не чувствовали бы себя так восхитительно теперь. Они танцевали, как танцуют только в один, незабываемый на всю жизнь вечер. В этот вечер Беркли был местом чугес и наслаждения. Каждый танец — радостью. Тенвилл, обедавшись с друзьями, подошел к ним. «Какой у вас веселый вид!» «Нам страшно весело», — подтвердила Тони. «А вам, Тен?» «Мне нет. Вероятно, я не заслуживаю этого». Тони смотрела на Тенвилла и не понимала, что могло произойти у него с Джордж. «Наши вернулись?» — спросила она. Он покачал головой. «Не думаю». Он выкурил папиросу, поговорил о пустяках и отошел от них. «Мне хотелось узнать что-нибудь от Джорджа», — сказала Тони Чарльзу. Чарльз улыбнулся. «Женщины всегда беспокоятся о том, чтобы выйти замуж самим или сосватать кого-нибудь другого». «Джордж такая прелесть», — продолжала Тони. «Она полная противоположность Тенвиллу. Они, наверное, поладят» неожиданное заключение не смейся надо мной я уверена что я права тэнвил испорченный человек а джордж сама невинность она будет рада учиться а он преподавать таковы мужчины это будет идеальная пара тэнвилу эта идея по видимому не пришла в голову заметил чарльз она пришла ему в голову но что то выбило ее оттуда я знаю дело налажива потому что Джордж особенно заботилась о своих высоких воротничках. Это ее способ борьбы с побеждающей ее силой. Джордж принадлежит к числу тех влюбленных, которые как заяц удирают в противоположную сторону при приближении своего возлюбленного. — А с тобой тоже так случалось при встречах со мной? — спросил Чарльз, переходя на более интересную для него тему. Тоня утвердительно кивнула. «Да, я бывала обыкновенно на той улице, где я думала тебя встретить, а потом чувствовала, что лишаюсь чувств, когда мне не удавалось избежать тебя. Ты никогда не чувствовал этого? Никогда. При виде тебя мне хотелось бежать как зайцу, по твоему выражению, но только за тем, чтобы поймать тебя. Я боялся, что ты уйдешь от меня». А вот и Джордж, легка на помине. Согласно твоей теории, она охладела к Тенвиллу, потому что она сегодня очень красива и вполне женственна. Джордж вошла с Каролиной Эдвардс. Она приветствовала Тони издалека. — Я не хочу присоединяться к ним сегодня, — сказала Тони. — Этот вечер принадлежит нам. Никто из них не думал в эту минуту о том, что о них будут говорить. Они были слишком счастливы, чтобы думать о чем-нибудь, не касающемся их любви. Яснее и понятнее слов говорили их взгляды и прикосновения. В этот вечер Лондон был волшебным миром, и в нем растворялась банальная атмосфера ресторана. Они ехали домой в автомобиле Чарльза. «Иногда все-таки хорошо иметь шофера», — со смехом сказала Тони. Чарльз замедлил ход и под прикрытием величественного Альберт Холла взял ее в свои объятия. Ворота Кенсингтон-Паласа оказались уже запертыми, когда они подъехали к ним. С тихим шелестом автомобиль покатил к другим воротам. Было очень поздно. На серебряном небе хрупко вырисовывались силуэты деревьев. Всюду стояла морозная тишина. В доме Тони одно окно было освещено. «Моя комната», — сказала Тони. Минуту они сидели молча. Затем Тони встала. Молча прошли они по садовой дорожке. У дверей Чарльз порывисто обнял ее. Дверь открылась, ему пришлось оставить Тони. Ее манто, душистое и теплое, теплотой ее тела соскользнуло ему на руки. Он прижал его к лицу, подал его ей, не говоря ни слова, повернулся и пошел назад. По дороге домой он почувствовал смертельную усталость и озноб. Слабость после перенесенной болезни впервые давала себя чувствовать. Чарльз решил выехать в Париж на следующий день. Такая неопределенность не может больше продолжаться. Он должен выяснить положение дела. Он погрузился в глубокое раздумье. После этого громкого бракоразводного процесса ему не удастся практиковать в Англии. Это было ему совершенно ясно. Есть возможность устроиться в Париже. Нельзя бросать работу жизнь без нее лишена всякого вкуса и интереса чарльз всегда диился не имеющим определенных занятий мужчинам их разговоры об управлении имением семейных делах и других обязанностях не могли заставить его поверить в целесообразность их занятий не располагая никогда свободным временем он с недоверием относился к ним обдумывая встречу с ромбелем Известным парижским адвокатом, с которым он хотел обсудить вопрос о работе в Париже, Чарльз готовился ко сну. Раздался телефонный звонок. «Я только хочу пожелать тебе спокойной ночи», — проговорила Тони. Размышления Чарльза унесли его далеко от нее. Но он услышал ее голос и уже снова был около нее. Он сказал ей это. Она засмеялась и спросила, «Почему же ты забыл меня в твоих мыслях?» Он вымолил себе прощение полным раскаяния голосом с мальчишеской улыбкой на лице. «Теперь держи меня крепко. На всю ночь», — сказала Тони. «Если б я только мог», — ответил Чарльз. «Теперь ты со мной», — шепнула Тони.